Звякнул колокольчик. Вита вошла и забралась снова с ногами на тахту. С какой целью он сделал свой визит, спросила Габи. Сосед, Вита показала пальцем на потолок, таблетки просит. Что? напреглась Габи. Ну, чтоб быть мужчиной, пояснила Вита. Как выпьет, так просит. А где же я ему возьму такие таблетки? Ах, зоо, протянула Габи. Мы тоже имеем эту проблему. Много алкоголь имеет негативное воздействие. Для ФРГ эта проблема стоит актуальнее, против ГДР. Габи Патриотка улыбнулась Вита. Да, я патриотка. Но Зригаби вдруг раздулись от неожиданного гнева. О, простите меня, когда я не лублу, если людям надо мной смешно. Я совершенно не хотел над тобой смешно, сказала Вита, глупенькая. Юрка рассматривал Габби. Она сидела в кресле и курила длинную чёрную сигарету. Из разреза платья, чуть не до бедра, выскользнула нога. Юрка хотел перевести взгляд, но не смог. Нога была шоколадного цвета и блестела, будто намазанная маслом. Чуть ниже колена проступала набухшая вена. Перехватив Юркин взгляд, Габи дотронулась до вены пальцем. Это следствие рождения моего сына. Вита, она меня соблазняет. О, Габи дёрнулась и спрятала ногу. Ты, Габи, нам ребят не соблазняй, сказала Вита. У нас их и так не добор. Да, да, у вас не все девушки могут найти свой друг, я знаю. Я написала об этом одну статью в моём журнале. Ну Юрене есть мой тип. Он имеет лишний вес. Я люблю мужчины в хорошей кондиции, спортлер. И он для меня ещё есть малыш. Малыш, -IdentityProvider повернулась к Юрке. Сважением куда завтра в Загорск, а оттуда к нам на дачу обедать. Завтра воскресенье, там все будут. И я подъеду, если нога не отвалится. И этого захвати. Она наткнула пальцем в котю. Он меня там ещё полечит, свозишь? Габи с Лёнечкой очень хочет познакомиться. Прошу, выдохнула Габи. Все вы такие, заворчал Юрка. Как свозить, так прошу. А как чего другое? Спортlearner нужен. А Милу не занудит, что я припрусь? Ну что это ты выдумываешь? возмутилась Вита. Мила тебя очень прекрасно к тебе относится. Ты хочешь, что я сделаю кофе? Габи очень легко выпрыгнула из кресла. Ого, кивнул Юрка. Хочу и бутербродиц. У меня ещё остался как-нибудь немного провиант, э, мой кофер. В той комнате, подсказала Вита. Кофе сейчас будет готов, сказала Габи, закуривая новую сигарету. Почему ты развёлся от своей жены? Если у неё такая мать, Габи показала на Виту, дочь тоже должна быть как-нибудь позитивная, не так ли? Вита, я её боюсь. Она кто, журналистка? Это неважно, отрезала Габи. Ты должен мне ответ в другой раз. Гуд кивнула Габи. Я это буду не забывать. Ты знаешь, Юрка, куда она в среду идёт? перебила её Вита. 100 лет будешь гадать, не отгадаешь. Ну куда, куда? Куда они все ходят? Лебединое озеро, ботанический сад, театр кукол. Стереотип, Габи выдохнула дым, и ноздри её опять раздулись. Она идёт в баню Сандуновскую, в женское отделение, потом писать про неё будет, сказала Вита. Ну и пусть идёт. Она с фотографом идёт с мужчиной, с мужиком, Юрка подался вперёд. Не бойсь, Подслепой какой? Детлеф, красавец, отчеканил Габи. Детлеф мужчина без фетензац. Габи с блезгливым выражением пощёлкал пальцами. Без жир в животе, как это есть у тебя, он спортлер. А, ну раз спортлер другой разговор. Я говорю: "Наши дамы не согласятся", сказала Вита. Не соглашаться, Юрка затряс головой на ши, никогда, срам. Габи хитро улыбнулась. Хм. Мы будем ещё смотреть. Ты будешь один кофе или больше? Или больше, ответил Юрка.